Глава третья. Свой человек Люпен. В то время как Миадзаки делал первые шаги в аниме-индустрии в середине 1960-х годов, а сама она только начинала расти и завоевывать более широкую аудиторию в Японии и за рубежом, индустрия манги – уже пришла к расцвету и искала способы привлечь новых читателей. Послевоенное поколение, выросшее на чтение комиксов, поступало в университеты и выходило на рынок труда. Повзрослевшие дети ожидали, что комиксы будут расти вместе с ними, что, безусловно, и случилось – В отличие от американской индустрии комиксов, которая в 1950-х годах была вынуждена ввести самоцензуру посредством Кодекса комиксов, Comics Code Authority, в ответ на критику взрослого контента японские издатели столкнулись лишь с небольшими ограничениями. Пока детская манга продолжала процветать, Взрослые читатели вскоре также получили большое количество сложных историй о преступлениях, сексе и политике. Одним из таких взрослых манго-сериалов был «Люпен III, нарисованный и написанный Кадзухико Като, который публиковал работы под псевдонимом «Манки Панч». «Манки Панч». Сюжет манги строится вокруг приключений Арсена Люпена III, дерзкого вора и лидера преступной банды, состоящей из стрелка Дайсуке Дзигена, мечника Гоэмона Исикавы и роковой женщины Фудзико Мине. Манга показывает жизнь Люпена, его невероятные приключения как в одиночку, так и вместе с бандой и противостояние с инспектором Дзенигатой, детективом полиции, одержимым его захватом. Во время работы над «Мангой» Като черпал вдохновение из самых разных, в основном из американских источников. «Манга» отличалась нарративными элементами голливудских триллеров – жестоким фарсовым юмором, характерным для американских мультфильмов, и дизайном персонажей с преувеличенными, искаженными пропорциями тела и выражениями лиц, напоминающими сатирические публикации в журнале Мэт. Однако главным источником вдохновения для создания сериала послужила зарубежная классика детективной билетристики. Люпен III, главный герой манги, является внуком Арсена Люпена, героя серии романов французского писателя Мариса Леблана «Годы жизни 1864-1941», выходивших на протяжении первых четырех десятилетий XX века. Люпен Леблана был талантливым вором. Ему всегда удавалось перехитрить представителей закона и сбежать с добычей. Но также и джентльменам, которые не раз боролся за справедливость, пусть и игнорируя при этом законы. Архетип вора-джентльмена в современной криминальной прозе, наряду с сюжетом, следующим за идеальным преступлением от планирования до совершения, во многом обязаны современным видом и известностью романам Леблана. На пике своей популярности Люпен Леблана был величайшим литературным соперником известного английского детектива Шерлока Холмса, созданного сэром Артуром Конаном Дойлом. Сам Леблан задал тон этому соперничеству когда столкнул Люпена с Холмсом в одном из ранних рассказов. Угрозы судебного иска со стороны Дойла заставили Леблана изменить имя детектива на Херлок Шолмс в последующих переизданиях и будущих романах. Хотя Люпен Като унаследовал талант деда, он не отличался джентльменскими манерами. Фактически в истории Като – Люпен III кажется лишенным какого-либо морального стержня. Он часто наносил удары в спину членам банды, чтобы увеличить свою долю прибыли. Те поступили бы точно так же, если бы была возможность. Жестоко оскорблял людей исключительно ради садистского развлечения. Хотя романтические отношения Люпена Левлана, вероятно, показались бы шовинистическим по сегодняшним меркам, он, несомненно, перевернулся бы в могиле, если бы стал свидетелем поведения своего внука по отношению к женщинам, всегда грубого, часто переходящего черту настоящего сексуального домогательства. И даже комедийный характер манги, направленной на высмеивание, А не на продвижение изображаемого в них антиобщественного поведения, не мог скрыть дурновкусие, которое часто появлялось на ее страницах. Но именно антиобщественное поведение гарантировало манге Като большую часть ее первоначальной популярности, как утверждает сам Миадзаки в статье, посвященной этому персонажу. Люпен Като Одновременно был отважным героем, который боролся с извращенной экономической системой, но также пользовался многими ее преимуществами – изысканной едой, модной одеждой и быстрыми автомобилями. Такие противоречивые черты очень понравились мятежной японской молодежи 1960-х годов, жившей в стране и все еще праздновавший удивительное послевоенное восстановление. Известность Люпена III привлекла внимание группы талантливых аниматоров. Среди них был Ясуо Ацука, наставник Миядзаки Фтоэй. В, в 1969 году группа сняла 13-минутный пилот, пытаясь убедить «Токио Муви», Позже будет продюсировать фильм «Панда большая и маленькая», а разрешить создание мультсериала. Пилот состоял из коротких, знакомых с разными персонажами эпизодов и связывающего их сквозного сюжета. По нему Люпен и его банда пытаются сбежать из дома, окруженного полицейскими, которыми командует Дзенегата. В «Пилоте» присутствовали все отличительные черты манги. Гипернасилие, дикий фарсовый юмор, озабоченный Люпен, пытающийся приставать к обнаженной Фудзико и получающий мучительное наказание, тщательно прорисованная техника, специальность Ацуки, наряду с крайне карикатурным и даже несколько схематичным дизайном персонажей и грандиозный финал, когда... Дзенигата слишком поздно осознает, что Люпен его обманул. Психоделическая цветовая палитра, особенно в эпизоде, посвященном Фудзико, и сочетание нескольких музыкальных стилей в саундтреке джаза, софт-рока и функциональной музыки придали фильму привлекательную атмосферу 1960-х годов. Ни в коем случае не являясь образцом идеального повествования, «Пилот» представлял собой отличный кинетический атмосферный экшен, ожидающий, пока кто-нибудь реализует его потенциал. К сожалению, этого никто не сделал. Хотя на момент создания «Пилота» индустрия манги уже давно рассматривала взрослых читателей в качестве целевой аудитории, Анимационный контент все еще считался ориентированным в первую очередь на детей. Несмотря на популярность оригинального исходного материала, ни один вещатель не хотел рисковать и продюсировать что-либо настолько жестокое и рискованное. Создавшая пилот-команда распалась, и он остался на полке Tokyo Муви в ожидании лучших времен.